В ресторане отеля в этот полуденный час было весьма оживленно. Видимо, не всем нравилось на отдыхе вставать не свет, не заря, чтобы позавтракать. За столиками, накрытыми по обыкновению розовыми льняными скатертями, небольшими группками отдыхающие степенно трапезничали. Несмотря на почти полную загруженность зала, громких разговоров слышно не было, а когда в ресторане появилась бистрова, вообще стали слышны только звуки работы столовых приборов. Ловя на себе внимательные любопытные, зачастую неприязненные взгляды, яно спокойно прошла к столику, за которым завтракали Ольга и Татьяна, и махнув рукой молоденькому официанту, стоящему неподалёку, уселась на свободный стул. Подскочивший официант предложил выбрать в меню блюда на завтрак. Быстровая ограничилась заказом латте и венгерской слойки с творогом. Сидящие напротив Ольга и Татьяна молча завтракали, лишь изредка бросая косые неодобрительные взгляды на самостийную следовательницу. Яна решила не обращать внимания на негативную реакцию, которую вызвало её появление в ресторане, и спокойно приступила к своему вопроснику. Скажите, Ольга, она строго посмотрела на ботоксную блондинку. Вас на шашлыки пригласил лично Дмитрий Веленович Половинный. Ну да. с некоторой неохотой ответила блондинка. Мы с Таней, она посмотрела на свою соседку, которая казалась вся целиком была поглощена изучением Амлета на своей тарелке, гуляли возле отеля. Нам встретился Дмитрий, мы поболтали минут пять. Ну а потом он пригласил нас прийти к нему в гости на шашлыки. А что тут такого? Здесь все равно скучать еще. Вот мы пошли к нему. Скажи, Тань, и она легонько толкнула локтяком свою молчаливую подругу. Та внезапно поперхнувшись закашлялась. Быстро вы с удивлением взглянула на красивую брюнетку, старательно пьющую минералку, чтобы откашляться. Татьяна Гущина снова была в перчатках, но на этот раз латексных, причём чёрного цвета. "Мм, да", про себя отметила Быстрова. "Я многое, наверное, не понимаю в сегодняшней моде". Наконец брюнетка пришла в себя и довольно сипло произнесла: "Ну, конечно. Скажите, а когда вы пришли на шашлыки, кто там уже был из других постояльцев отеля?" Решила Бостровыня акцентировать внимание на странной реакции брюнетки на простой вопрос. Первой по обыкновению ответила Ольга. Когда мы туда пришли, там уже сидели в креслах супруги Мами Лидзы. Блондинка запнулась и грозно добавила: "Юрий, Наталья, ну и как вы понимаете, Юрий ещё был жив". И она впилась в лицо Яна недружественным взглядом. А Алексей, Инга и Марина, они, когда появились на шашлыках, хмм, кажется, вслед за нами и подошли. Пробормотала теперь уже Татьяна явно чем-то озабоченная, но «Да я и не помню уже, добавила она с некоторой злостью. Мы ж не знали, что нам придется вскоре отчитываться по минут на за этот день. Татьяна решила не сдаваться быстрово. А что вы помните о том пикнике у половинного? Брюнетка нахмурилась, помолчала некоторое время, а потом тихим голосом произнесла. Ну, я помню, что всем наливали напитки Дмитрий Велинович и Юрий. Это я точно запомнила. Сама не знаю, почему, но я это отметила тогда. Татьяна не выдержала Яна. А почему сегодня вы в черных перчатках? На турнире были в синих ажурных. Это что теперь такая мода? Брюнетка смешалась, но потом быстро парбарматала в ответ. Но это аллергия у меня. И часто у вас аллергия бывает? Быстро во внимательно взглянула на брюнетку и отметила, что на щеках и шее девушки были красноватые пятны и даже красные полоски. Да нет, вот только вчера началось, ответила та. Пятна красные были, чесались, но я помазала детским кремом, вроде уже всё проходит. Ну ладно, спасибо. Вы берегите себя. Спасибо. Вы очень помогли. Быстро встала из-за стола и пошла к выходу. Когда она проходила мимо барной стойки, кто-то схватил её за локоть. "Подождите", раздался сзади еле слышный шёпот. "Я кое-что знаю, только не оборачивайтесь, пожалуйста. Давайте выйдем в фойе". Яну распирало любопытство, но она решила не оборачиваться и молча вышла из ресторанной залы. Подойдя к стойке ресепшн, она наконец обернулась и чуть было не вскрикнула. Перед ней стояла брюнетка Татьяна, подруга ботоксной блондинки. "Вы?" В изумлении Яна не было предела. Татьяна никак не среагировала на вопрос Быстровой, делая вид, что рассматривает рекламку на стойке ресепшн. Через пару секунд она посмотрела вокруг и убедилась в том, что их никто не слушает, и прошептала: "Я знаю, почему убили Юрия, мымилица. Он". Внезапно из ресторана вышла ботоксная блондинка Ольга и с удивлением, взглянув на подругу, произнесла: "Ты же в номер побежала за мобильником. А что ты тут делаешь?" Татьяна смешалась, но быстро нашлась. Меня затормозила следовательница, сказав это она умоляюще посмотрела на Быстрова, ожидая поддержки. Да, а помнилась после секундного ступора Быстрова. У меня возник вопрос к вашей подруге. Какой же? Скинула Сольга. Наверное, вы сами догадываетесь, что вопросы здесь буду задавать я, прищурилась Яна и взяв под локоток Татьяну, медленно пошла к выходу из отеля. Когда они оказались на свежем воздухе, Яна заметила, что лицо Татьяны было все в жутких багровых пятнах, то ли от нервов, то ли от злой счастной аллергии. Вам не хорошо? Участливо спросила она Брюнетку. Да, что-то мне и вправду не хорошо, слабым голосом откликнулась Та. Болит все, прямо огнем горит и дышать трудно. Но я должна сказать, что Давайте-ка я сперва скорую вызову, предложила Яна и достав мобильник, начала набирать номер. Тем временем брюнетка со стоном сняла перчатки и Быстрова вскрикнула. Все кисти рук Татьяны были покрыты волдырями, похожими на ожоги. Некоторые волдыри лопнули и превратились в кровавые раны. Да что с вами такое? – вскрикнула Быстрова. Она дозвонилась до скорой и уже диктовала адрес. Татьяна не ответила. Внезапно опустившись прямо на ступеньки отеля и стоя на я привалилась к стенке. Вызвав скорую, я на набрала номер Олега Соловьёва и буквально прокричала в трубку: «Олег, это уже ни на что не похоже, ты где сейчас? Татьяна вся в ожогах, язвах. Я скорую уже вызвала, ты не можешь ко мне сейчас прибежать? Я у ступени к отелю». Она взяла пару горстей снега, сперел крыльца и попыталась приложить снег к пылающим щекам несчастной. Талиша слабо постановила и не реагировала на прикосновения. Из отеля вышла Ольга и кинулась к подруге: "Что вы с ней сделали?" Набросилась она на Быстроу. "С ума сошли?" парировала Яна. "С какой стати я должна с ней что-то делать? Ей плохо стало сразу, как мы только вышли на воздух. Я скорую вызвала." Ольга отпихнула Быстроу от Татьяны и начала щупать пульс. "Я все-таки медсестра по образованию," буркнула она. "У Татьяны глубокий обморок, ей срочно нужен врач." Ну я же говорю, вам я и скорую вызвала. Сейчас врачи приедут, разберутся, в чём тут дело. А пока они едут, вы мне расскажите, вы все 2 дня были неразлучны с подругой или она без вас где-нибудь гуляла или встречалась с кем-то? Да нет, растерянно отвечала Ольга. Мы с Таней всё время вместе и гуляли и кушали. А с шашлыков вы вместе ушли? Да. Нет. Вдруг globalMap внезапно вспомню что-то, Ольга. Таня осталась помочь убрать со стола Дмитрию เวленовичу. Но он всё приготовил, и нам было неудобно просто уйти оттуда, как из ресторана. Таня осталась помогать ему с посудой и продуктами. Но, наверное, уже буквально минут через 20. Катяна, очнитесь же, пожалуйста, тронула за плечо брюнетка Быстрова. Что вы конкретно делали у половинного после шашлыков? Она попыталась было растормашить брюнетку, но та лишь безвольно опустила голову на плечо и казалась впала в глубокий сон. Татьяна, очнись! Трясла я на несчастную за плечи. Да не треси ты ее! Раздался за спиной знакомый баритон. Что ее свернешь? Дай-ка я попробую. Солвьев внезапно появившийся на крыльце отеля пощупал пульс Татьяны, потом посмотрел на часы и разочарованно развел руками. Что? Быстро вцепилась в рукав куртки мужа и затрясла его. Что с ней такое? Я не молчи. Скорая, включив сирену, увезла в реанимацию Татьяну Гущину, брюнетку с изумрудными глазами. Врач, прощаясь с Оловьёвым и осуждающе покачивая головой, выразил сомнение в том, что довезут. "У вас тут просто дьявол какой-то поселился в отеле", тихо пробурчал он. "Вы бы присматривали за людьми, а то всё так и поперёт как мухи". На крыльцо отеля тем временем высыпали любопытные. Они переговаривались, перешёптывались, слышались отдельные возмущённые возгласы. Насть теперь что ль всех перетравит, как крыс? Почему нас не выпускают с территории отеля? Мы хотим вернуться живыми домой. Вы не имеете права. Мы будем жаловаться. У Соловьёва затренькал мобильник. Соловьёв, слушаю, начал был Олег, но потом перешёл на чеканящий слог тон. Да, товарищ генерал, разумеется, так точно. Яна посмотрела на мужа. Ну что, начальство уже в курсе? Да, проворчал Олег. Уже накапали, и никого, как ты понимаешь, не волнуют, что я в отпуске, тем более так сказать в медовом. Приказано за сутки найти маньяка или группу преступников, которые травят ни в чем не повинных отдыхающих. И что ты собираешься делать? Отпустишь всех по домам? А еще чего? огрызнулся Олег. Никто отсюда не уедет, пока не найду убийцу. Он подошел к колесу отеля и обратился к дышащей страхом и злобой толпе. Уважаемые отдыхающие, сейчас сюда прибудет специальный отряд полиции и будет охранять вас. В отеле действительно поселился опасный маньяк-убийца, поэтому выходить из номеров я вам не советую в ближайшие часы. На обеды и ужины вас будут сопровождать сотрудники полиции. Гулять самостоятельно по территории отеля не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Отпустить вас по домам я, к сожалению, не могу в данное время, потому что пока не ясно, кто убийца. Так что приноравливайтесь к новому порядку, это в ваших же интересах. Соловьёв перевёл дыхание после долгой тирады, потом посмотрел на толпу и обомлел. Оказывается, никто давно его не слушал и даже не смотрел на него. Напротив, все тыкали пальцами куда-то в сторону, некоторые даже открыли от удивления рты. Олег обернулся по направлению, указываемому отдыхающими сам, открыл рот. По боковой тропинке, идущей от главных ворот, нетвёрдой походкой приближался никто иной, как Дмитрий Веленович Половинный.